Глава сорок девятая «Предупреждаю вас», — сказал Уотс, когда они с Морвудом стояли на парковке перед таверной Каскабель в свете неонового кактуса, мигающего на фоне вечернего неба. «В этом заведении служителей правопорядка недолюбливают». «Вы уже говорили». Морвуд достал напечатанную на глянцевой бумаге фотографию Риверса и размытый, нечеткий снимок убийцы — человека в форме офицера военной полиции — и протянул обе фотографии Уотсу. «Говорить будете вы. Я в тамошнюю обстановку не впишусь, а вы легко». «Агент Морвуд, я ведь вам говорил, наденьте ковбойскую шляпу и джинсы», — усмехнулся Уотс. Морвуд фыркнул. «Не дождетесь». С другой стороны грязной парковки послышались крики, а потом женский виск. Два парня мутузили друг друга кулаками, а наблюдавшая за дракой девица визжала на всю улицу, явно наслаждаясь этим зрелищем. «Не рановато для кулачных боев?» — поинтересовался Морвуд. «На часах всего шесть». «В таверни Каскабель. Для драки никогда не рано. Около полуночи будет еще хуже. Лучше зайдем туда сейчас». Поправив шляпу, Уотс зашагал через парковку, Морвуд последовал за ним. Толкнув салунные двери, шериф шагнул в бар. В зале стояли запахи дешевых духов и пролитого пива. Уотс едва не задохнулся от сигаретного дыма, хотя в заведениях Нью-Мексико еще 15 лет назад был введен запрет на курение. Пока они с морводом шли к барной стойке, Уотс оглядывался по сторонам, однако знакомых не заметил. Он заказал чашку кофе, а морвод стакан сельтерской воды. Бармен оказался здоровенным детиной выше шести футов ростом, крепким, как чугунный котел. Густая черная борода и волосы, собранные в хвост, дополняли суровый облик. Судя по выражению лица этого человека, он явно не одобрил выбор вновь пришедших. вотс достал звезду шерифа и положил ее на барную стойку. Бармен уставился на звезду, потом посмотрел на Уоттса. «Ну и что?» «Хочу задать вам пару вопросов о человеке, который сюда захаживал, о пике Риверсе». На лице бармена не дрогнул ни один мускул. Затем он перевел взгляд на Морвуда и уставился на удостоверение, висевшее на шнурке у него на шее. «Федерал, что ли?» «Да, я СФБР». За этим последовал еще один изучающий взгляд. Затем бармен произнес. «Вы, похоже, не дураки. Вот вам мой совет». «Допивайте, что заказали, и проваливайте отсюда по добру-поздорову. Поверьте на слово, здесь вам лучше не задерживаться. Может, сначала ответите на пару вопросов?» «Нет уж, воздержусь». «Неужели вам не любопытно, почему мы интересуемся Риверсом?» – спросил Уоттс. «Не особенно. Какое мне дело до этого болтливого придурка?» «О мертвых плохо не говорят» бармен слегка напрягся но промолчал хотя было видно что ему хочется спросить от чего умер риверс его убили уточнил воц заметив что бармен заинтригован еще больше воц протянул руку шериф гомер воц сбитый с толку бармен пожал ему руку боб глен да риверс был убит подтвердил вотц представьте себе прямо в больнице пришел какой-то тип и впрыснул ему в капельницу смертельную дозу опасного препарата глен молчал вот показал ему глянцевый снимок это убийца глен пригляделся повнимательнее хреновый у вас фото изрек он лица совсем не видно в этом ты и проблема мистер глен мы сюда пришли не ваших посетителей ловить их политические убеждения нас не волнуют «Нам нужен только убийца Риверса». Гленн наклонился вперед и понизил голос. «Ладно, я отвечу на пару вопросов, но потом сразу проваливайте. У нас и без того публика буйная. Еще не хватало, чтобы опять весь бар разгромили». «Договорились», — кивнул Уоттс. «Вы не знаете, Риверс занимался разграблением исторических памятников или торговлей предметами старины?» Время от времени он хвастался, что копается во всяких развалинах. Собирал глиняные горшки и другое барахло. Он не говорил, кому их продает? Может, называл имена сообщников? Похоже, он один работал. Риверс тогда был совсем отмороженный. С таким характером ни с кем не поладишь. А потом, как вернулся с курорта за решеткой, перестал к нам ходить. Я думал, он теперь добропорядочный гражданин. «Фи-фай-фо-фуд», — пропел пьяный голос за спиной Уотца. Тот обернулся и увидел, как к стойке с громким топотом и звоном шпор на сапогах подходят трое парней при всех ковбойских атрибутах. У всех троих были красные рожи беспробудных пьяниц, и Уоттс сразу узнал братьев Стурджес. На своем ранчо в Арабелле они оборудовали бетонные бункеры, стрельбище, полосы препятствий, солнечные батареи, топливный бак на 10 тысяч галлонов и целый арсенал оружия. Короче говоря, основательно подготовились к апокалипсису. Братья Стурджис не были настоящими ковбоями, эти издвинутые на конце света придурки незаконно выгоняли на федеральные пастбища больше скота, чем разрешается, причем практически ничего не платили за это. Вот такие враги правительства, живущие на государственное пособие. Своих коров они перегоняли на квадроциклах, нажимая на клаксоны. Эти ковбои даже лошадей не держали. «Дох федерала, чую тут», — пропел один из пьяных братьев, завершая переделанную цитату из сказки «Джек и бобовый стебель». Он вплотную подошел к Морвуду, а его братья встали с двух сторон от табурета агента ФБР. Морвуд молча оглядел пьяного Сторджеса с ног до головы. В баре стало тихо. Взгляды всех посетителей были устремлены на них. Некоторые даже встали, чтобы лучше видеть назревающую ссору. «Эй, Сторджес, нам от вас ничего не надо, понял? Просто задаем парню вопросы про убийство. Прикончили вот этого мужика». вотс показал фотографию Риверса. Сторджес выхватил фотографию из рук шерифа и запустил по воздуху, как летающую тарелку. Морвуд вот встал. Уоттс обратил внимание, что все трое братьев, как обычно при оружии, эти ребята носили свои кобуры на виду. Да и вообще, на весь бар не нашлось бы ни одного безоружного посетителя. вот порадовался, что у него на поясе верные шестизарядные револьверы. Для мужчины под пятьдесят и не так, чтобы в хорошей физической форме Морвотт сохранял поразительное спокойствие перед лицом здоровенного, как горилла Стурджеса. «Но вы ведь не хотите обострять ситуацию, мистер Стурджес?» «Как раз-таки хочу. Очень хочу». Повисла долгая пауза, оба молча глядели друг на друга. Затем Стурджес схватил жетон ФБР, висевший на шее Морвуда. «Вспомни, Руби Ридж», — сказал он, наклонился и плюнул на жетон. Тишина в баре стала прямо-таки звенящей. Уотс напрягся всем телом, будто натянутая струна. Он был готов в любой момент схватиться за револьверы. Как поведет себя Морвуд? Чем закончится этот конфликт? Медленно, почти лениво, Морвуд снял шнурок с жетоном, а потом придвинулся еще ближе к Стурджесу. В его движениях не было ни малейших признаков угрозы, руки свободно висели вдоль тела. «А я обострять не хочу, поэтому мы уходим. Увидимся в другой раз, ребята». Все внимание зрителей было обращено на лица двух мужчин, сверливших друг друга взглядами. Один лишь Уоттс заметил, что, произнося эти слова, Морвуд ловко и незаметно вытер жетон о край рубашки Стурджеса. После напряженной паузы Морвуд повернулся и направился к выходу из бара, Уоттс последовал за ним. В спину им полетели презрительные выкрики и свист, у дверей Морвуд оглянулся. «Вспомните о Оклахома-Сити?» — произнес он с стальными нотками в голосе. Они вышли на парковку, и Морвуд сел за руль фургона, а Уоттс забрался на пассажирское сиденье Когда они выехали на автостраду, Уоттс повернулся к Морвуду. Выражение лица агента ФБР оставалось спокойным и невозмутимым, будто неприятной сцены и вовсе не было. «Да, для такого нужна выдержка», — заметил Уоттс. «Что верно, то верно». Это же чистой воды оскорбление при исполнении. Точно. Извините, если лезу не в свое дело, но как вы намерены поступить?» Спросил Уотс. Он не стал говорить, что на месте морвуда вышиб бы из этого сукина сына дух, однако Уотс вынужден был признать, что тогда история могла бы закончиться очень скверно. Скажу только, что скоро мистеру Стурджесу предстоит приятное погружение в дерьмо. Осталось решить, насколько глубоким оно будет. Но сейчас у нас есть дела поважнее. Не говоря уже о том, что мне нужно отполировать жетон Они повернули на шоссе 380 и направились на восток. Солнце почти касалось горизонта, когда они преодолели перевал через горы Азул. На юге Уотс мельком увидел в воздухе остатки полевого следа, подсвеченные заходящим солнцем. Он пригляделся. Там начиналась дорога, ведущая в Хайлонсом. «Агент Морвуд», тот повернулся к отцу. «Ваши люди сейчас работают в Хайлонсоме?» «Пока нет». «Тогда у нас проблема».